Глава седьмая Попутный ветер мощным потоком наполнял единственный парус, и тем гнал рыбацкую лодку вперед. Старая колымага, кряхтя и поскрипывая, бодро шла по волнам, кокетливо веляя бортами. «Чайки, будь они прокляты, едва мы отплыли от южной гавани, постоянно кружили вверху и противно визжали». Полуденное солнце, от которого в лодке было не спрятаться, нещадно одаривало нас стольким теплом, что еще немного, и мы готовы были на нем живьем и жариться. Спасение было в пресной воде, которую мы без конца пили, и морской, ей мы обливали себя вместе с одеждой. Все это дело усугублялось невероятной вонью. Я никогда не представлял, что такое творится в рыбацких лодках. По нашей просьбе моряки уже дважды драли палубу, и все без толку. Ухлый запах рыбы, основательно вгрызся в древесину. Его, по-моему, уже ничто не могло оттуда выгнать. Зато для семьи рыбаков, не старого мужчины и двух его сыновей, согласившихся нас доставить из южной гавани в Лиан, была привычна и эта труднопереносимая вонь, и эта жара. Они лишь ухмылялись при виде наших мучений и постоянно напоминали, что лучше жара, чем северный холод. А вонь — дело привычки. Еще немного и принюхаемся. «Ну уже, что ты как сонная курица?» Снова орал на меня сир Лейтон. «Не будь курица, защищайся как мужчина!» Подражая ему, кричал на сербаки. Баки». Рыбаки с интересом наблюдали за нашей тренировкой по фехтованию. Постоянно сопереживали, чего-то в полголоса советовали. Деревянное подобие меча сила ударила по ребрам, заставив меня от боли рухнуть. Будь меч не закругленной палкой, а хорошо заточенным железом, рыцарь точно бы перерубил меня пополам. «Ой!» — скривился сир Лейтон, как будто это его долбанули. «Ну я же говорил, прикрывайся!» «Ай!» — вскрикнул Валип и тоже рухнул на палубу. «Готов!» — довольным голосом выкрикнул сирбаки Баки. В отличие от сира Лейтона он бился на полную катушку, нещадно круша парней, радуясь своему превосходству. Валиб терпел и, как я подозреваю, копил силы. Они уже почти бились на равных. Еще немного парень был бы готов дать рыцарю серьезный отпор. — Это через месяцок, если мы не прекратим ежедневные тренировки. — Отдыхать пятнадцать минут, — скомандовал сир Лейтон и присел рядом со мной. — Ребра целы, не сломал? — Да вроде только ушиб, максимум трещина. — Трещина — это плохо, будет долго заживать. — Жалко, щиты остались у северной гавани. Сразу качались оба навыка, ну и заодно была бы дополнительная защита. «Давайте уже постреляем. Меня достали эти проклятые чайки. Орут и орут. Я скоро начну пищать так же, как они», — кривясь предложил сирбаки. Боль отступила. Я стал принимать сидячее положение, и она снова появилась, но уже умеренная, не острая. «Были бы мишени, потренировались. Не хочу убивать чаек», — пересиливая боль, ответил я. «Ну ты, паренек, даешь. Это же чайки. А как бы ты рыбу ловил, будь рыбаком. Ее же тоже надо убивать», — удивляясь, произнес отец семейства рыбаков. «Рыба — это другое, она — необходимость, а чайки — это просто баловство. Они же не просто за нами летают, им нужна рыба, чтобы самим кормиться и птенцам принести. От их убийства нет никакого прока». Мой ответ рыбак встретил с непониманием. Он вряд ли задумывался о таких жизненных мелочах. «Дайте, эликсир, он поможет быстрее восстановиться», — предложил сир Лейтон. «Нет, не стоит, оставьте на конец тренировки». Рыцарь сел рядом со мной на палубу и приложился к фляге. Отпив, он усмехнулся. «Ха, как вспомню, ну и про этот торговец. Я у него щит Айвара видел. У меня такое было лет пятнадцать назад. Я его на рынке у самого Айвара купил всего за двести золотых. А у этого он в лавке за три с половиной тысячи стоял. Это же насколько он всех обдирает?» «Торговля артефактами доходное ремесло. Слишком доходное». «Вы встретили мастера случайно. Скорее всего, его уже выкрали, или он сам спрятался и продает щиты через посредников». Мастер взял сумму, потом посредники, тот же торговец вдобавок накрутил. Вот цена и взвинтилась. Я оперся на нашу единственную мачту. Так было удобнее сидеть. Все-таки хорошо, что в лавке торговца обошлось бойни. Новые неприятности в долине нам не нужны. Покинув лавку, мы порталом переместились на постоялый двор, Собрали вещи, простились с обитом Лунбером, заодно на всякий случай рассказали о встрече с Тридой-Алегрес. Жалко, конечно. Считай, мы раньше времени потеряли своего человека в долине. Королеве не составит труда узнать, где мы жили, и там дальше догадаться, кто наш человек. Дальше она потребует от старика присягнуть или покинуть королевство. После столицы мы порталом переправились в Южную Гавань и взяли лодку с рыбаками. Можно было подождать вечера и отправиться на корабле торговцев, но мне хотелось побыстрее попасть в Лиан. Да и, откровенно говоря, не было желания задерживаться в долине. Маловероятно, конечно, но я все-таки не отменял переменчивость в настроении королевы. Кто его знает, что ей могло прийти в голову после нашего ухода? Взятую способность рецедейства я отнес к не особо важным и, тем не менее, нужным приобретениям. Она могла уже сейчас приносить пользу, но и в дальнейшем, когда потребуется кем-то прикидываться. Вот только было непонятно, как действует способность. Сир Баки подошел к рулевому, набрал из бочки во флягу новую порцию воды и, пошатываясь в так хода лодки, направился обратно. «Да что ты ходишь, как сонная курица? Надо ровнее ходить!» Все с удивлением переметнули взгляды на меня. Получилось сказать в точности, как это делал Сир Лейтон. «Доступен навык артиста. Возьмите или отклоните». «Ух ты! А скажи еще что-нибудь!» Тут же прицепился ко мне Сербаки. «Сейчас прям разбежался. Артиста нашел что ли?» Ответил ему и обратился к Сиру Лейтону. «Кстати, предложили навык артиста. Не знаю, брать или нет». «Надо подумать», — задумчиво произнес он. «Ты взял способность рецидея не просто так, верно?» «Чтобы лучше казаться простолюдином, мне еще почти год надо скрываться». «Вот. Так и надо это дело развивать. Надо попытаться представить какой-то образ и начинать ему подражать». «В таком случае навык артиста будет развиваться сам собой. Это не потребует дополнительных усилий». «Отлично. Тогда беру». За основу я решил пока взять младшего из сыновей рыбака. Ему было лет двенадцать. Второго двадцатилетнего балбеса мне не хотелось копировать из-за его неприятной привычки без конца плеваться за борт. «Ну что, продолжим тренировку?» — предложил Сир Лейтон. Я встал, слегка сгорбился, как это делал мальчишка, и, в общем-то, все простолюдины. Также шмыгнул носом и с деревянным мечом в руке стал суетливо перемещаться из стороны в сторону, продолжая вживаться в роль. «Повышение навыка артиста на одно очко». Сирлэйтон оказался прав. Развивать навык будет легко. Он сам собой будет качаться. «Ха-ха-ха! Похож!» — засмеялся рыцарь, догадавшись, чей образ я взял. Ну, не будем отвлекаться! Продолжим!» Начинала вечереть, когда появились костяные горы, названные так из-за обилия живших там грифонов. Ненасытные чудища собирали в округе скот и всякую живность. Все добро относилось в горы и там поедалось. Остатки костей там почему-то быстро каменели. Из-за этого и пошло название гор. Лодка обогнула каменистую косу и вошла в Тихий залив. На горизонте появилась узкая полоса берега. Сир Лейтон показал на место, где костяные горы у моря спускались к равнине. Именно там стоял леон Левее него текла сухая река, обильная с осени до весны, еле текущая в летнее время. За ней располагались таклы. Мой навык картографии взял второе за сегодня очко и принес повышение уровня. Лодка подплыла ближе, и на горизонте стали проявляться города. Уже можно было рассмотреть отдельные высокие постройки. Если не знать, наверняка два города можно было принять за один громадный мегаполис. Разделяющая полоска сухой реки с такого большого расстояния была еле видна. Я всегда думал, что порт скалистого берега был большим, но то, что предстало взору здесь, не шло ни в какое сравнение. Порты обоих городов были в разы больше нашего. О количестве кораблей и мелких лодок и говорить было нечего. Берег приближался все ближе и ближе. Теперь можно было рассмотреть отдельные дома. «Даже с такого расстояния оба города показались мне красивыми». Тагис был серым и строгим, Лиан, напротив, напоминал пеструю картинку. Дома и высокие шпили были окрашены в разные цвета. «Хозяева специально красят дома в разные цвета. Это чтобы каждый возвращающийся домой моряк издалека мог видеть свой дом», разъяснил Сир Лейтон. «Там живет столько моряков. Я думал, в Лиане одни бордели и винокорни. «Ну нет, конечно, город большой. Он раза в три больше скалистого берега. Там занимаются всяким. А бордели, они со шпилями». Он смотри, сколько их там. Бордели строят высокие башни и красят их в разные цвета. Так они призывают постоянных клиентов». «Вот увидишь, Рэй, это лучший город на свете. Он на любого производит неизгладимое впечатление». Подключился к разговору Сербаки. «Лион, это не только город похоти и разврата. Это большой торговый и ремесленный центр мира. У Костяных гор идет предгорье с плодородными землями. Там выращивают все на свете». «Ну и, конечно, лучший в мире виноград, из которого получается лучшее в мире вино. Это город невероятных возможностей». «А рядом Таклы», — продолжил Сир Лейтон. «Город полный противоположности Ильяну. Он строгий и дисциплинированный. Без этого не получится, воин. Там много боевых школ. В них из любого сделают хорошего вояку. Также там много ремесленников и торговцев. Но уже, конечно, поменьше, чем в Лиане». Сир Баки оскалился в преддверии собственной дерзости. «Да туда перебираются только уставшие от возврата старые пердоны или те, кто хочет взять денег мечом. Это не город, казарма какая-то». «Ты это на что намекаешь?» Вмиг ощетинился Сирлейтон. «Ой, все, просто сказал. Что сразу брать на свой счет? Ты же не старый почти». «Хватит болтать ерунду, всем готовиться». «Да что тут готовиться? Взял сумку, зашел на берег». В принципе, верно огрызнулся Сербаки. Кроме деревянных мечей и фляг, все вещи находились в сумках. До берега оставалось совсем немного, метров триста. Рыбаки уже убрали парус и теперь ловко лавировали между встречавшимися на пути судами. «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». Оповещение заставило насторожиться. Ладно, когда девушка закричала в лавке, что я сломал маску, было понятно, откуда ждать беды. Но тут-то что могло случиться? Принялся смотреть по сторонам. Вокруг плыли корабли с лодками, впереди стояла пристань, полная людей. На ум приходило лишь два варианта развития ситуации. Сейчас врежемся в пристань, или нас протаранят другим судном. На всякий случай повернулся посмотреть назад и на секунду потерял дар речи. С моря на нас летели фаерболы. Откуда-то издалека шел активный запуск магических шаров. Кидали сразу с нескольких десятков точек. Уже летело больше сотни шаров, а маги продолжали запускать все новые и новые. Смотрите назад! заорал я и для надежности принялся толкать Сира Лейтона. Он отреагировал моментально. Всем прыгать за борт, быстрее! А что делать с вещами? Задал глупый вопрос Валиб. Что непонятного! заорал на него Сербаки. Оставляй тут и прыгай, сейчас тут все в пух и прах разлетится! Будто демонстрируя, что нужно делать, рыцарь одной ногой наступил на борт лодки и, оттолкнувшись, первым прыгнул в воду. За ним, смачно ругая, стали прыгать за борт наши рыбаки. Я же снова посмотрел на летящие фаерболы. Они все светились разными цветами. Больше всего было белых с серебристым отливом. В меньшем количестве попадались красные и синие. «А ты что стоишь? Призывай защиту из своего дельфина!» Закричал серлейтон Лейтон и тыкнул мне в грудь, где на цепочке висели всякие артефакты. Не дожидаясь реакции, он сам охватил меня за шею и потянул за борт. Мы вместе рухнули в воду. Продолжая держать, рыцарь потянул меня ко дну. «Вы находитесь в водной среде. Активировать колон дельфина?» Согласился и заодно призвал у браслета щит. Эта защита не требовала расхода маны и быстрее призывалась. Перед глазами появились цифры отсчета времени по каждому наименованию. В мутной воде толком ничего не было видно. Внизу темнота, вверху свет. А еще темное очертания нашей или какой-то другой лодки, под которую мы заплыли. Погружаясь все глубже в толщу воды, стихли прежние всплески воды. Теперь вокруг стояла тишина. Прошло меньше минуты, и послышались тяжелые бульканья, как если бы в воду бросали тяжелые камни. Сир Лейтон то ли все еще тянул меня ко дну, то ли остановился, я так и не понял. Я продолжал смотреть на очертания лодки на светлом фоне, наверное, потому что ничего другого было не видно. Раздалось громкое бульканье и легкий толчок. Очертания лодки стали меняться. Она стала расползаться по поверхности воды, превращаясь в груду останков. Рыцарь оживился и потянул меня в бок. Я догадался, что он от меня хочет. Смысла не было сидеть под водой и терять драгоценное время. «Нам следовало плыть к берегу, и когда закончится обстрел или когда закончится возможность держаться под водой, выбираться на берег. А там дальше прятаться от фаерболов за постройки».